Глава одиннадцатая. Кроты рассердились. Братья-кроты ждали пленников в главной комнате замка, которая находилась за каменной перегородкой на первом этаже. Комната была похожа на дольку арбуза. Одна стена полукруглая, вторая — прямая. В глубине, у выгнутой стены, стояли три деревянных, покрытых резьбой трона. Средний и самый большой был пуст. На двух поменьше по сторонам — Сидели близнецы. Перед ними стоял длинный, похожий на полумесяц, стол. На нем миски и кружки с едой и питьём. А между ними, за ними, перед ними, сотни горящих свечей. Свечи были вставлены в старые подсвечники, различные бутылки, вазы и вазочки, даже в химические колбы, словно в этом замке жил сумасшедший коллекционер, собиравший предметы, в которые можно вставить свечу. Алису так и подмывала спросить, зачем нужно столько свечей. «И кто собирает такие подсвечники?» Но она не спросила. Она понимала, что в этом мире порой лучше обойтись без вопросов. Так она никогда и не узнала, что этот обычай родился в замке после того, как старый крот в бою потерял глаз, а второй стал слабеть. Бандиту показалось, что он плохо видит, потому что зал плохо освещен, и он велел вечерами зажигать столько свечей, сколько поместится на столе. Вот и собирали его слуги, где придется разные вещи, которые хоть как-нибудь могли сойти за подсвечник. Чем хуже становилось зрение у старого крота, тем больше свечей зажигали на столе. Говорят, что крот истратил на свечи половину своих сокровищ. И после его смерти в подвалах осталось только свечей, что его сыновьям ничего не оставалось, как сжечь свечи, хотя у них со зрением все было в порядке. Так родилась традиция. А традиция Это то, что никому не нужно, но от чего трудно отказаться. «Добро пожаловать, дорогие гости», — сказал Крот, что сидел справа и был, наверное, правым Кротом. «Садитесь», — сказал левый Крот. Ирия и ее друзья уселись на табуретке, что стояли с их стороны стола. Братья внимательно разглядывали Ирию, и Алисе очень не понравились их взгляды. Они были хищны. и страшных кротов есть такой обычай. Мы не просим себе жён, мы берем их силой. Так поступил наш отец, так поступим и мы. Но нас двое — ты одна, поэтому мы разыграем тебя в кости. Второй брат вытащил из кошеля, привязанного к его серебряному поясу, мешочек и высыпал из него на стол два кубика. «Простите», — сказала Ири, поправляя волосы и вежливо улыбаясь, «но у меня уже есть муж, который мне нравится куда больше, чем вы оба, вместе взятые». К тому же я знатная поклонка, и со мной нельзя разговаривать неуважительно. «Да!» — не удержался Пашка. «Муж Ири — великий могущественный поклон. У него есть большое войско, а я его друг. Если кто-нибудь хоть пальцем тронет Ири, он будет иметь дело со мной, Павлом Гераскиным!» Рыцари расхохотались и долго не могли остановиться. Они трясли головами. Длинные прямые черные волосы, перехваченные серебряными цепочками, метались, как трава под ветром. Унизанными перстнями пальцами они стучали по столу. По стенам прыгали длинные тени. «Мальчики, мальчики!» — послышался скрипучий голос. Но опять вы расшалились. В комнату вошла пожилая грузная женщина, одетая вышитое цветами платье. Ее седые волосы были забраны в пук на затылке, и скреплены усыпанные сверкающими камнями заколкой. В руке женщина несла корзинку. «Не мешай, мать!» — отмахнулся от нее правый крот. «Мы решили жениться». «Наконец-то!» — пропела женщина. «Давно пора образумиться, а то все по лесам шастаете». Рыцари снова рассмеялись. Веселый у них получился вечер. «Ой, мама!» — сказал, наконец, левый крот. «Ты даже не спросила, кто наша невеста!» «А чего спрашивать?» — вздохнула женщина, усаживаясь на табуретку и доставая из корзинки вязание и спицы. «Вы же мне все равно не скажете». «Вот она сидит перед тобой». Женщина поглядела на Ирию. Алиса уже догадалась, что эта женщина — госпожа Сороконожка, вдова старого крота. «Нет», — сказала она печально. Не по зубам вам такая красавица. Да и не согласится она выйти замуж за разбойников. А мы ее и спрашивать не будем, сказал правый крот. Разыграем ее в кости дел с концом. Ладно, хватит, вдруг сказала Ирия. Мне это надоело. Мне пора от вас уезжать. Верните нам наши вещи и оружие. Иначе я приму меры. Я же говорила, что вам она не по зубам. — повторил сороконожка. «Ты ничего не поняла!» — взъярился правый крот. «Ты должна нам сапоги целовать от радости! В роду зубастых кротов женщины трепещут перед мужчинами! Встать!» Ирия не пошевелилась, но у Пашки нервы не выдержали. Он скочил и, как петушок, бросился к рыцарю. «Вам же сказали!» — закричал он. «Неужели непонятно? Не смейте приставать к Ире! Рыцарь коротко размахнулся и ударил Пашку по лицу так, что тот отлетел к стенке. «Вы подняли руку на ребенка, раздался тихий голос Ирии. «И это вам даром не пройдет. Дальнейшее произошло так быстро, что даже Алиса, которая знала, на что способна Ирия Гай, не успела ничего сообразить. Ирия распрямилась, схватила правого крота за руку, Рванул вперед так, что он залетел в воздух и со всего размаха шлепнулся на пол. Брат бросился к нему на выручку, но он не успел даже вытащить меч из ножен. Как и сам, перевернулся, пролетел метров пять и врезался головой в стену. «Ну вот», — сказала госпожа Сороконожка, не переставая вязать. «Яша говорила, что эта невеста вам не подходит». «Он нечестно мне врезал!» сказал Пашка, потирая затылок, пока Алиса помогала ему подняться. И, возможно, подставил подножку. Без подножки я бы не упал. «Спасибо тебе, что ты за меня вступился», — сказала Ирия. «А теперь надо уходить». «Деточки мои», — произнесла госпожа сарканошка «Вам отсюда не уйти. Ворота заперты, стража стоит, а уйдете, А в лесу ночь, вас мигом звери растерзают». Со стонами и проклятиями рыцари поднимались на ноги. «Она не женщина», — сказал правый крот. «Она сам дьявол», — сказал левый крот. «Если хочешь на ней жениться, я тебе уступаю очередь», — сказал правый крот. «А я вообще пока не хочу жениться», — ответил его брат. «Пускай уходят», — сказал правый крот. «На все четыре стороны», — добавил его брат. пускай их задушат, дракон разорвет, черная тьма сожрет. — Пускай они в беспамятную яму попадут, в болоте утонут, — вторил, потирая синяк, второй близнец. — Верните сначала наши вещи, — сказала Ирия. — Сейчас, — сказал левый крот. — Подождите, сейчас сам принесу. Прихрамывая, он поспешил к двери и скрылся за ней. он столкнулся со своей сестрой Белкой, но не обратил на нее никакого внимания. Белка остановилась у входа, из-под разглядывая сцену. «Они на вас напали?» — спросила она у Алиса. «Ничего», — сказала Алиса. «Они уже извинились, мы уходим». «Белка, что ты здесь делаешь?» — спросила ее мать. «Спать пора». «Проваливай», — сказал второй брат, — «чтобы я тебя больше не видел». Белка кинула взгляд на Алису. «Но что могла сделать Алиса?» Она же не распоряжалась в этой семейке. «Возьмите меня с собой», — попросила Белка. «Я хочу уйти». «Вот я тебе поговорю», — проворчала мать. «Совсем распустилась. Не серди мальчиков, они и так расстроены». Белка поноро повернулась к двери. Сырконожка обратилась к Ире. «Может, подождете до утра? Вместе с моими мальчиками до города доберетесь?» «Нет». «Уж мы лучше сами по себе», — сказала Ире. «И то правильно. Я бы на вашем месте моим сынкам доверять не стала». И, сказав это, госпожа Сороконожка снова принялась за изание. «Идем», — сказал правый крот. «Там все готово». Они вышли из комнаты, миновали коридор, еще комнату, заваленную мешками, и попали во двор. Там все было готово. Выставив копья, стояли полукругом воины-кротов. Слуги держали факела, сцена была зловещей. Ирия обернулась, сзади уже тоже были воины. «Только не вздумай бежать!» — раздался голос левого крота. «Погляди на стены, вы под прицелом!» Алиса подняла голову. Рыцарь был прав. На стене протянулась цепочка воинов. Каждый из них держал в руках натянутый лук. «Вы мерзавцы!» — сказал Пашка убежденно. «У вас нет честного слова!» «Это нам никогда не мешало!» — ответил правый крот. Из башни, неся корзинку с вязанием, вышла госпожа Сороконожка. «Что вы намерены делать с ними, мальчики?» — спросила она. «Не жениться же на этой ведьме!» — рявкнул правый крот. «Отвезем в город, продадим на рынке невольников!» «Нехорошо, мальчики, не так я вас воспитывала», — вздохнул сороконожка. «Нас жизнь воспитывала», — ответил ее сын, — «а жизнь — жестокая штука». Слышен был плач. У стены скорчившись сидела наследница рода кротов Белка и горько плакала, спрятав лицо в ладонях.